Книга третья. Возвращение из пустой четверти. Часть 10. В поисках бича. Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Глава первая. Никакой передышки злодеям. До того, как сюда пришли люди, Руб-Аль-Хали была пустым местом на карте мира. После того, как они пришли, она осталась таким же пустым местом. Само ее название, придуманное кочевниками-бедуинами на протяжении бесконечных веков, обитавшими в пустынях Аравийского полуострова, означает «пустая четверть». И если они, знакомые с пустотой, способные свести с ума большинство людей, назвали это место «пустым», Вот наилучшее доказательство его невообразимой пустоты. Однако среди европейцев, для которых название ничего не доказывало, и которые в начале XIX столетия искали новые края, где можно испытать себя на прочность, Руб аль-Хали быстро стало легендой. Возможно, потому, что это самое большое испытание, какое земля может предложить любителям приключений, и пустынность этой пустыни не сравнится ни с одной другой, экваториальной или арктической. Никто там не жил и не мог жить. В этой обширной пустоте на 250 тысячах квадратных миль запустения барханы кое-где достигали высоты небольших гор, сменяясь время от времени залежами растрескавшихся от жары камней, достаточно больших, чтобы между ними затерялось целое племя. Не было дорог, воды и смены ландшафтов. Большинство смельчаков, отправившихся туда, были поглощены пустыней и добавили к её пескам свои превратившиеся в пыль кости. Однако для определённой породы людей, наполовину безумцев, наполовину искателей, мечтавших затеряться в песках, она была просто приключением. Бесчисленные экспедиции отступали, поглядев в лицо доводящей до исступления пустоте пустой четверти или же канули в ней. Одни бросали ей вызов во славу картографии, намереваясь нанести её на карту для тех, кто придёт вслед за ними. Однако быстро обнаруживали, что здесь нечего наносить на карту, кроме собственной отрезвевшей души. Другие приходили в поисках затерянных гробниц и городов, где несметные сокровища только и ждали смельчака, способного забраться в этот ад и взять их. Были ещё и такие, методичные, скрытные, которые во имя науки хотели проверить какие-то геологические или исторические теории. Одни некоторые искали здесь ковчег или затерянный Эдем. Однако всех их объединяло одно: Когда они возвращались из пустыни четверти, даже если путешествие вглубь песков занимало какой-нибудь день, они менялись. Никто не в силах взглянуть в глаза такой пустоте и возвратиться к родному очагу, не оставив навеки частицу себя в этих песках. Многие, кто однажды выжил среди барханов, возвращались сюда снова и снова. Они словно ждали, чтобы пустыня испытала их по-настоящему, и не успокаивались, пока это не случалось. А те немногие несчастные, кому было суждено умереть в своей постели, со смертного одра видели не лица родных людей, не цветущую вишню за окном, а пустоту, взывавшую к ним так, как может взывать только бездна, обещающая душе блаженное забвение. Много лет Шэдуэлл слушал речи Макалаты о пустоте, в которой обитает Бич. Чаще всего она толковала об этом абстрактно, как о некой мести из песка и страха. Шэдуэлл успокаивал ее как мог, но быстро перестал вслушиваться в ее бормотание. Однако, когда он с окровавленными руками и ненавистью в сердце стоял на холме и глядел на долину, где недавно лежала фуга, Шэдуэлл припомнил слова Макалаты — В следующие месяцы он посвятил поиску этой пустыни. Уже в самом начале исследований он наткнулся на картинки, изображавшие Руб-аль-Хали, и пришёл к выводу, что это та самая пустыня из пророческих видений Инкантатрикс. Даже сейчас, в конце столетия, это место оставалось загадкой. Маршруты чартерных рейсов до сих пор прокладывали в обход. И хотя теперь через пески была проложена дорога, Пустыня по-прежнему сводила на нет все попытки исследовать её территорию. Поэтому Шэдоу столкнулся с проблемой: если Бич действительно обитает в пустой четверти, как отыскать его в бескрайней пустоте? Он начал консультироваться со специалистами, в особенности с одним исследователем по фамилии Эмерсон, дважды эпилисикавшим пустую четверть на Верблюде. Теперь это был прикованный к постели старик. который поначалу презрительно отнёсся к Шэдуэлу из-за скудости его познаний. Однако после нескольких минут разговора старик увидел одержимость своего гостя, оттаял и дал немало дельных советов. Он говорил о пустыне, как о любовнице, оставившей у него на спине шрамы от плётки, чью жестокость он мечтает испытать снова и снова. Когда они расставались, Эмерсон воскликнул: Завидую вам, Шэдуэл, видит Бог, я завидую вам. Эмерсон сказал, что пустыня всегда ценила одиночек. Но Шэдуэл не поехал в Рубальхали один. Он взял с собой Хоберта. Хоберт больше не стоял на защите закона, как раньше. В ходе расследования событий, погубивших почти всю его бригаду, он был признан ответственным за содеянное. Его могли бы посадить в тюрьму, однако отцы города решили, что он не в себе. На самом деле он изначально был не в себе. И если в суде выйдет на всеобщее обозрение дело о том, что власти нанимают на службу сумасшедших, это вряд ли прибавит им популярности. Вместо этого было сфабриковано целое новое дело. Все, кто отправился с Хубертом в Фугу и по Гиптам, были признаны героями, а те, кто вернулся, повредившись в уме, получили приличные пенсии. Несколько безутешных вдов предпринимали попытки разоблачить обман. Однако настоящие объяснения оказались куда более невероятными, чем ложь. К тому же никто из выживших не мог связно описать, что они пережили. Те скупые подробности, которые они смогли выдавить из себя, служили лишь неким доказательством их ненормальности. Хобарт, однако, не считал безумие поводом для отставки, поскольку пребывал в его объятиях долгие годы. Видение живого огня, из-за которого он примкнул к походу на фугу, до сих пор не отпускало инспектора, хотя пиджак комива и жора пропал. Понимая, что тот не станет смеяться над его одержимостью, Хобарт предпочел остаться с Шэдуэлом. С таким хозяином его мечта едва не осуществилась, и хотя их общие амбиции не были удовлетворены, комива и жор до сих пор говорил на языке, который был понятен Хобарту в его помешательстве. Когда Шэдул заговорил о бече, инспектор тотчас понял, что это дракон из его грёз, названный иным именем. Он смутно помнил, что искал чудовище в каком-то лесу, но нашёл лишь сметение. Тот дракон был просто позором, а не настоящим чудовищем, которое он всё ещё мечтал повстречать. Теперь он знал, что ждёт его сказка не в лесу, а в пустыне. Там дыхание монстра обращает в прах и песок всё живое. Поэтому они вместе отправились в селение на южной границе пустынной четверти, место столь ничтожное, что оно даже не имело названия. Здесь им пришлось оставить джип и с помощью водителя, служившего ещё и переводчиком, нанять проводников и верблюдов. Шэдул, однако, сменил колёса на копыта не потому, что пересечь пустыню на машине было сложно, им двигало подогретое Эмерсоном желание как можно сильнее слиться с пустыней. Войти в эту пустоту не завоевателями, а кающимися грешниками. На поиски двух проводников для экспедиции ушло не меньше часа. Настолько мало нашлось желающих и физически способных предпринять подобное путешествие. Оба проводника были из племени Аль-Мюрра. единственного племени, претендующего на родство с духами пустой четверти. Первого парня по имени Мирак и Банталак Шэдуэлл взял, поскольку тот похвалялся, что уже четыре раза водил белых в Рубаль-Хали и выводил обратно. Однако он отказывался отправляться без юнца по имени Джабир, которого называл то двоюродным, то троюродным братом, то Шурином. Этому второму на вид было лет пятнадцать, Но он отличался желистостью и многоопытным взглядом сорокалетнего мужчины. Торговаться с ними предоставили Хоберту, и обсуждение подробностей экспедиции заняло немало времени, поскольку перед началом путешествия инспектор освоил лишь начатки арабского, а арабы почти не говорили по-английски. Зато они прекрасно знали своё дело. На покупку верблюдов ушла вторая половина дня, запасы закупили на утро. В общем и целом, приготовления к походу длились двое суток. Но в день отправления Шэдул, несмотря на спешку, не забывавший облажать свой желудок, вдруг заболел какой-то кишечной болезнью, и его пробрал страшный понос. Взбунтовавшиеся внутренности отказывались удерживать какую-либо пищу, и он быстро ослабел. Обессиленный лихорадкой и имевший под рукой только самые элементарные медикаменты, он лежал в снятой и мелочуге. В уголке, куда не проникало солнце, и потел, дожидаясь, пока из него не выйдет вся зараза. Прошло 2 дня, а улучшения не наблюдалось. Шэдуол не привык болеть. В тех немногих случаях, когда он действительно заболевал, он обычно запирался и страдал в уединении. Однако в этом месте уединения было невозможно. Весь день напролет он слышал какие-то шорохи за дверью и под окнами. Местные жители использовали любую возможность поглядеть в щелку, как неверные стена это лежа на грязных простынях. А когда им наскучивал спектакль, с больным оставались мухи, жадные до гнойной жидкости, выделявшиеся у него изо рта и глаз. Он давно уже убедился в безнадежности попыток отогнать их, поэтому просто лежал, потея... и позволял им пить, пока его с недаемой лихорадкой мозг блуждал в более прохладных местах. На третий день Хобарт предложил отложить путешествие, заплатить и Банталаку, и Джабиру, и вернуться в цивилизацию. Там Шэдоэлл сможет набраться сил для следующей попытки. Но Коми-Вайжор не согласился, хотя та же самая мысль неоднократно приходила ему на ум. Когда в конце концов инфекция покинула его тело, Он был не в том состоянии, чтобы бросить вызов пустыне четверти. Однако всё переменилось за одну ночь. Сначала подул ветер. Он не налетал порывами, а дул сплошным ураганом, и песок, который он приносил с собой, сыпался под дверь и в щели окна. За прошедшие сутки Шэду спал очень мало и теперь хотел отоспаться. Однако ветер мешал ему. В внутренности тоже пришли волнения. Вынудёв больного провести полночь, сидя над ведром, специально приготовленным для него. Именно здесь, скорчившись над поганым ведром в облаке собственных мязмов, он впервые услышал голос. Голос доносился из пустыни. Он усиливался и затихал, словно вой некой потусторонней вдовы. Шэдол никогда не слышал ничего подобного. Он поднялся, морая ноги экскрементами. Его била дрожь. Он только что слышал голос бича, в том нет сомнения. Звук был отдалённый, но узнавался безошибочно. Голос был полон горя, но и силы тоже. И ещё он призывал. Он подавал им знак, и мне придётся вслепую скитаться по пустыне, ожидая, пока случий приведёт их к цели. Они пойдут тем путём, каким пришёл ветер, ведь он рано или поздно приведёт их к тому созданию, тям вестником служит. Шэдул натянул штаны и распахнул дверь. Ветер бешеновался в крошечном селении, осыпая его песком и завывая между домами, как бешеный пёс. Шэдул прислушивался, мечтая снова услышать голос Бича, моля, чтобы это не оказалось галлюцинацией, порождённой его страстным желанием. И он услышал. Голос раздался снова, тот же самый тоскливый вой. Один из местных жителей пробегал мимо лачуги, у которой стоял Шэдуэлл. Коми Вайжор оттолкнулся от двери и схватил араба за руку. «Ты слышал?» — спросил он. Тот обратил к Шэдуэлу покрытое шрамами лицо. У араба не было одного глаза. «Слышал?» — допытывался Шэдуэлл, кивнув головой в направлении звука, когда он раздался снова. Араб стряхнул с себя его руку. «Аль-хай-аль!» — произнес он, почти выплюнув это слово в лицо Комива и Жору. «Что? Аль-Хаяль?» — повторил араб, отступая от Шедуэла, как от буйного сумасшедшего, и хватаясь рукой за нож на поясе. Шедуэл не собирался драться с ним. Он поднял руки, заулыбался и оставил араба в покое. Странная веселость охватила его, заставив истерзанный разум запеть». Завтра они отправятся в пустую четверть и пошли эти кишки ко всем чертям. Пока он может держаться в седле, он будет ехать вперед. Коми-Ваэжор стоял посреди пустой улицы, сердце его билось, словно тяжелый молот. Ноги дрожали. — Я слышал тебя! — проговорил он. Ветер сорвал слова с его губ, словно некий чудовищный посланник пустыни, способный вернуться тем же путем, каким пришел Коми. и донести слова до той силы, что дожидалась его в пустоте.